и, возможно, теми же людьми, которые на станции метро Маяковская похитили у гражданки Агапова ее сумочку, где, по словам свидетеля убийства Аветикова, находились магнитофонные кассеты с записями, произведенными негласно на даче у Михаила Андреевича Суслова. В это же время Ветта Петровна Мигун вышла из станции метро Киевская, поднялась эскалатором на Киевскую площадь и стала в очередь на автобус номер 119. Рядом в пяти шагах была стоянка маршрутного такси, но этой Петровна терпеливо стояла на 20 градусном морозе в ожидании автобуса прямая строгая пожилая женщина, почти старушка в заношенном каракулевом пальто. Морозный метельный ветер еще резче заострял ее сухие черты лица и тонкие подобранные губы. Наконец пришел автобус. Его битком заполнила шумная публика, которая по дороге громко обсуждала нынешние небывалые снегопады и аннексию Израилем голландских высот. Кто-то вслух читал газету. За последние пять дней в Москве выпало свыше 20 миллионов кубических метров снега, и высота снежного покрова на улицах достигает 36 сантиметров, а в некоторых местах образовались трехметровые снежные сугробы. Через пять остановок автобус с надрывом забрался на крутое заснеженное взлобье Воробьевских гор. Откуда в ясную погоду открывается лучший вид на Москву? Миновал дом гостей Министерства иностранных дел СССР и остановился на противоположной стороне улицы у проходной киностудии «Мосфильм». Вся публика вышла из автобуса, и Ветта Петровна вышла вместе с ней – Но в отличие от этих штатных работников Мосфильма, у этой Петровны не было служебного Мосфильмовского пропуска, поэтому на студию она пройти не могла и заняла очередь на массовку. Здесь же, возле проходной, разбитная крикливая ассистентка по актерам вела запись статистов для массовой сцены по фильму «Десять дней, которые потрясли мир». Эта ассистентка... Бесцеремонно оглядывала толпу топчущихся на морозе пенсионеров, которые приходят сюда каждое утро в надежде заработать на съемках трояк к своей пенсии, и покрикивала на них. Колчаковцы мне нужны, колчаковцы-белогвардейцы, русские аристократы. А вы на кого похожи? На очередь в собес. Каждый день приходят одни и те же. Тут она высмотрела в толпе Два или три новых лица и ткнула в них пальцем. «Вы, вы и вы идите сюда. Вот вам пропуск». «В шестой павильон, к Бондарчуку. Картина «Десять дней, которые потрясли мир». Так Вета Петровна Мигун, официальная жена бывшего члена ЦК КПСС и первого заместителя председателя КГБ СССР, угодила в «Колчаковцы» и проникла на киностудию «Мосфильм». Но вместо шестого павильона она прошла в главный административный корпус и поднялась на четвертый этаж в приемную директора киностудии Николая Трофимовича Сизова. Однако в столь ранний час Сизов на работу не приезжает. Секретарша сказала Вете Петровне, что директор будет в десяти, но принять ее не сможет. В 1000 У него худсовет по фильму «Ленин в Париже». Ветта Петровна вышла из приемной и заняла место у лифта. Мимо нее в директорский кинозал грузчик доставил на тележке стопку металлических коробок с пленкой нового суперфильма «Ленин в Париже». Затем с криком о звук привезли», пробежал в аппаратную худой взлохмаченный ассистент. Потом в зал стали стекаться руководители киностудии и создатели фильма «Худой», 75-летний режиссер Сергей Юткевич, снимающий то Ленин в Польше, то Ленин в Цюрихе, и с ним его ровесник, маленький, полноватый, с умными глазами сценарист Евгений Габрилович и молодой, с подпрыгивающей походкой кинооператор Наум Ардашников. Ровно в 10.00 К главному административному подъезду студии подкатила «Черная Волга» и бывший председатель Моссовета, бывший генерал и начальник московской милиции, а ныне директор киностудии «Мосфильм», член Союза советских писателей Николай Трофимович Сизов, поднялся лифтом на свой четвертый этаж. При выходе из лифта Ведя Петровна заступила ему дорогу. «Здравствуй, Николай». Толстый хмурый Сизов... «Никогда не глядящий в лицо своим подчиненным хотел пройти мимо».